в случае первом, как и лепнины на потолке, в случае втором, ему категорически не нужны. «Ничего, Надюшка, все к черту снесем и сделаем ремонт под себя. Возьмем пивка побольше, воблы, и будем с тобой вдвоем обои клеить. Ты в коротенькой юбочке, я с обнаженным торсом. мм, по-моему, очень романтично», — жизнерадостно пообещал он. Митрофанова, конечно, в ответ посмотрела на Димочку влюбленным взглядом, И с удовольствием ответила на поцелуй, но про себя решила – ни за что. Только капитального ремонта ей не хватало. В связке со столь безответственным товарищем, как Пулуянов. Димки сие занятие максимум за день надоест. И ей придется самой закупать отделочные материалы, хватать за руку вороватых прорабов и промывать мозги ленивым гастарбайтерам. Да и денег ремонт съест, ого-го! «Прощайте на ближайшие несколько лет отпуска на теплых морях и мечты о шубке». «Нет, любой ценой нужно найти что-нибудь подходящее для проживания». Надя взяла на работе пару отгулов и прибегла к чрезвычайным мерам. Оплатила доступ к платным базам данных квартир. Ничего. Распечатала кучу объявлений «куплю квартиру» и развесила их по району. Толку тоже никакого. Даже в церковь сходила, поставила Николаю угоднику свечку, произнесла виновата. «Прости, что по такой ерунде тебя отвлекаю». И попросила послать ей не отличную, не шикарную, а просто нормальную квартиру. Уже на следующее утро в базе данных появилось новое объявление. Четырехкомнатная квартира. Общая — 96, жилая — 65, кухня — 12, балкон — «Седьмой этаж шестнадцатиэтажного кирпичного дома. Телефон, паркет, потолки 3,2 метра. Окна во двор. Ремонт сделан в прошлом году. Продаю срочно. Хозяин». И цена абсолютно вменяемая. Надя даже не стала ждать, пока наступит время, уместное для звонков. Позвонила немедленно в половине восьмого утра. «Алло», — хмуро буркнул женский голос. «Извините, я вас не разбудила?» Покаянно пробормотала Митрофанова. «Молодец, вежливая», — слегка подобрела собеседница и неожиданно спросила. «По профессии ты кто?» «Библиотекарь», — слегка растерялась девушка. «Интеллигентка, это тоже хорошо. Риэлторов я в шею гоню, они все хама. Ну давай, говори, чего интересует». И без единой запинки ответила на все найдены вопросы. «Продажа первичная, квартира приватизирована, собственник один, взрослый». На учете в психдиспансере не состоит. Сказка. А уж когда хозяйка назвала адрес, Надя едва не взвыла от восторга. Дом оказался ведомственным от Академии наук, однако в отличие от самой науки в упадок не пришел. Жильцы, управляющую компанию, выбрали с умом. Территория огорожена, во дворе шумят вековые липы, детская площадка навехонькая, на лестничной площадке пальмы, зеркала — Красота! Митрофанова давно на этот дом облизывалась. Только прежде квартира в нем не продавалась. «Когда можно посмотреть?» — еще не верю в удачу, робко попросила она. «Да хоть сейчас, дочка, приходи!» — гостеприимно отозвалась хозяйка. И Митрофанова даже завтрак Димке не стала готовить. Неслыханное нарушение их семейной традиции. Помчалась на просмотр и все ждала, что какой-нибудь подвох да обнаружится. Может, где-то рядом с элитным домом скрывается овощная база, морк, общежитие, химическое производство? Квартира, несмотря на заверение хозяйки, в аварийном состоянии. Что-то не так с документами? Ведь достойная жилплощадь, жизнь уже научила, в открытой продаже не появляется. Риэлторы налетают словно грифы. И дальше начинается. Оригинал свидетельства о собственности не увидишь, с хозяевами не познакомишься на просмотр изволь являться вместе с другими покупателями в назначенное время, а не когда тебе удобно. Иные хозяева, конечно, пытаются выключить риэлтора, лишнее звено, но ушлых коммерсантов гонишь в дверь, а они в окно пробираются. Например, накидывают в цене 1100 и перепечатывают объявления в собственной рекламе со своим, естественным телефоном. Если владельцы начинают возмущаться – Делают круглые глаза. Мы никаких законов не нарушаем. Вам только лучше, если мы вам клиента за вашу цену приведем. И хозяева, естественно, сдаются.